Глава двадцать девятая. Джейкоб позвонил отцу сообщить об отъезде. — Нет, — сказал Сэм. Джейкоб поперхнулся с мешком. — Что? Нельзя. Я не разрешаю. Я я запрещаю тебе. Отец никогда так не разговаривал. — Абба, я серьезно? — И я серьезно. Тебе кажется, я шучу. У меня работа. В Праге. — По-твоему, я вру, что ли? — Я не вижу смысла ехать за тридевять земель. — А вот это уже мне решать. — Дурно, — сказал Сэм. — Дурно, дурно! — Я не спрашиваю разрешения. — Вот и хорошо, потому что я не разрешаю. — Что на тебя нашло? — Нельзя так поступать со мной. — О чем ты? — Я никак с тобой. Ты меня бросаешь. — Все будет хорошо. Я говорил с Найджелом, он будет приходить каждый день. — Он мне не нужен, — сказал Сэм. — Мне нужно, чтобы ты был здесь. — Ты что-то скрываешь? Ты заболел? — Говорю, как отец, а я говорю, как взрослый человек. Это не предмет торга. Обиженное молчание. — Я думал, ты обрадуешься, — сказал Джейкоб. — Родина Махараля. Сэм не ответил. — Слушай, я заеду попозже, хорошо? Сейчас надо бежать. — Джейкоб, у меня куча дел. Пока. Не дожидаясь возражений, Джейкоб дал отбой. В паспорте, у которого довольно скоро истекал срок действия, было два штемпеля из прошлого десятилетия зимняя поездка в нижнюю калифорнию отчаянная попытка наладить отношения с рене и более дорогостоящее путешествие со стейси в париж с той же целью и тем же результатом согласно инструкциям малика джейкоб воспользовался белой кредиткой бронируя билеты ночлег. сработало наверное были какие то утвержденные категории покупок скажем поездки но не продукты ну и ладно хорошо что не пришлось платить самому Джейкоб стал собираться в дорогу, оттянув визит к Сэму до вечера. Спорить с отцом не хотелось, а резкая перемена в нем заставляла тревожиться о его психике. Джейкоб припарковался за красной калымагой, образчиком всевозможных нарушений. Ее хозяин Найджел в обнимку с мусорным мешком стоял во дворике. — Считай, ты получил предупреждение, — сказал Джейкоб. — Очередное. — Господь мой пастырь, — ухмыльнулся Найджел. — Чудесно. Тогда езди верхом на овце. Ухмылка разрослась в широченную улыбку, напрочь уничтожившую щеки, и Найджел разразился смехом, отчего запрыгал золотой крестик на тенниске, облепивший мощный торс. — Я не шучу, — сказал Джейкоб. — Каждое нарушение тянет наш штраф в двести баксов. — Чем заняться в первую очередь? — Габаритные огни, ветровое стекло, бампер, и... Найджел прищелкнул языком. — Габаритные огни, — сказал Джейкоб. — Из-за них точно остановят. — Меня по-любому остановят, Яков. Еврейское имя Найджел выговаривал подчеркнуто и весело. Вождение в негритянском виде. Что еще надо? Джейкоб покосился на мешок. Помочь? Нет, вынесу мусор и поеду. Я провожу тебя до машины. На улице Джейкоб спросил. Как он? Похоже, вопрос смутил Наджела. Не мешало бы постричься. Ничего странного в нем не заметил? Чего, например? Чего-нибудь. Перепадав настроение, Наджел покачал головой. «Но ты бы сказал, если бы заметил». «Без вопросов». «Я вернусь максимум через неделю, обещая, что не спустишь с него глаз. Я знаю, ты и так к нему внимателен, но мне нужно это сказать, чтобы меня совесть не мучила. Не волнуйся, он крепкий». Джейкоб решил не напоминать, что отец даже по магазинам не ходит. Все покупки делал Найджел. Он же доставлял белье в прачечную и возил Сэма, если пункт назначения был дальше полумили от дома. Перед Сэмом этот глубоко набожный евангелист трепетал и к своим обязанностям невесть как ему доставшимся относился серьезно. Для работника дровяного склада у него были слишком мягкие руки. Вероятно, все объяснялось тем, что складом владел никто иной, как Эйп Тайтлбаум. Найджел кинул мешок в мусорный контейнер. «В Сэме есть внутренний свет. Как жаль, что я его лишен». Найджел улыбнулся. «Береги себя, Яков. Спасибо». И раз уж мы заговорили о свете, да, габариты. Сэм был в очках с толстыми стеклами и смахивал на сумасшедшего ученого. На обеденном столе громоздились книги. И все-таки я не понимаю, что за нужда ехать в такую даль. Человек согласен только на личную встречу. — Почему ты решил, что он будет с тобой разговаривать? Он так сказал. — Вдруг мне понадобится связаться с тобой? — Звони на мобильный. — Слишком дорого. — Звони за мой счет. — Слишком дорого для тебя. — Плачу не я, перестань бы. — Я не одобряю. — Понятно. — Значит, не поедешь. — А как ты думаешь? Сэм вздохнул. Из ближайшей стопки вытянул две книги в мягкой обложке и подтолкнул их к Джейкобу. — Я взял на себя смелость подобрать тебе литературу. Джейкоб глянул на путеводитель по Праге. — Я не знал, что ты там был. — Я не был но раз нельзя съездить можно прочесть путеводитель издали минимум лет двадцать пять назад джейкоб просмотрел содержание и увидел главу о поездке в страны советского блока с подразделом взятки когда и сколько боюсь это уже не актуально важное остается неизменным не хочешь не бери но вторая тебе точно понравится джейкоб мигом узнал обложку кособокое страшилище от которого он спасался в маминых объятиях Название книги он не помнил, если знал вообще. «Прага. Город-тайн. Город-легенд. Древние сказки еврейского гетто. Перевод с чешского «Вэганса». Спасибо, Аба. Правда, не знаю, будет ли у меня время для чтения». Джейкоб подумал о материалах, утром полученных от Аарона Флореса и пристроенных вручную ручную кладь. «Почитаешь в самолете?» Я рассчитывал поспать. В виде отцового огорчения Джейкоб поспешно добавил пригодится, когда проснусь в два ночи, ошизевший от смены поясов. — В детстве это была твоя любимая книга, — сказал Сэм. — Моя или твоя? — подумал Джейкоб. Но кивнул. — Помню, мы ее читали, когда ты был совсем маленький. Большинство младенцев появляются на свет кожаные, даже на людей не похожи. Ты был другой, ты... У тебя было лицо, а в тебе виделась сущность. Из чрева ты вышел сформированной личностью. Я смотрел на тебя и словно видел будущее. Читал все дни, даже те, что еще не написаны. Сэм запнулся. Я тебе читал, а ты слушал. Я читал, а ты смотрел на меня, как мудрый старец, и не отводил взгляда, пока я не говорил конец. Эту книгу я читал тебе раз пятьсот. Ты не хотел засыпать. Я закутывал тебя в свой халат и читал до самого утра, когда вставало солнце, и мы произносили «шма». «Шма». Ключевой еврейский литургический текст декларирует единственность Бога, любовь к нему и верность его заповедям. Он опять замолчал, прокашлялся. Хорошие были утро. Сэм сдернул очки и дважды пристукнул по книге. В общем, я подумал, тебе понравится. Спасибо. Джейкоб представил себя взрослого. Закутанный в халат, прижался к костлявой отцовской груди. Картина жутковатая, но уютная. Надо же, он еще и запомнить ничего не мог, а отец уже читал ему сказки. «Что тебе привезти из Праги?» Сэм покачал головой, потом передумал. «Раз уж ты там будешь...» «Ну?» «Сходи на могилу Махараля. Положи камушек от меня, конечно, если время найдется». «Я найду». «Спасибо. И еще...» Сэм порылся в кармане и сунул деньги в руку Джейкобу. «Нацдаку!» «Старый обычай». Пожертвовать путнику деньги, чтобы дорога была легкой. Благая цель обережет от зла, а денежка — от смерти. Якобы. Джейкоб развернул купюры. Вместо ожидаемой пары долларов — две сотни. Это много, Абба. Ты часто ездишь в Прагу? Зачем две-то? Хватит одной. Одна туда, другая обратно. Помни, ты мой посланник. Вот что тебя защитит. Не деньги, доброта. Сэм обнял Джейкоба за шею и колюче поцеловал. — Ступай с миром! Начало вечности Отец говорил, что души, покинувшие землю, возвращаются в сад и вечно обитают подле Господа. Навстречу со свистом несется земля, в ушах плещется вопль Каина — предательница. а Шам? Умиротворенно думает о том, что скоро навеки воссоединится с Авелем. Падение все быстрее, башенные камни мелькают точно глиняные кометы. С негодующим криком Каин уносится в забвение. И если отцово обещание верно, Каин тоже будет там вечно. Об этом Ашам не подумала. Ну и что она ему скажет? Она не успевает сообразить. Все неправда. Никакого сада. Авеля нет. Нет и Каина, что уже хорошо. Она стоит там, куда упала. Вокруг царит хаос. От жуткого шума хочется присесть и зажать руками уши. Вот только рук нет. И ушей. Не присядешь. Ступней нет. Нет ног вовсе. Она даже не стоит, а... Что? Существует. Хочешь крикнуть, да нет легких. Нет горла, нет губ, нет языка, нет рта. Хаос — это людская толпа. Побросав топоры, люди потоками спускаются с башни и бегут мимо Ашам. В руках у них факелы, тряпки, кувшины с водой. Их крики громче воя звериной стаи. А вот Ашам онемела напрочь. «Не бойся», — говорит ласковый голос. Перед Ашам возникает женщина. Она горит. Прекрасное лицо полыхает со страданием и гневом. Ашам силится крикнуть. «Никак». «Ты ошеломлена», — говорит женщина. «Это естественно». Она протягивает огненную руку. «Ну, давай». «Я не понимаю». Женщина улыбается. «Ну вот, молодец». Ашам ничего не сказала, однако женщина ее слышит. «Ты слишком стараешься», — говорит она. «Пусть это выйдет само собой». «Что?» «Это». Так? Великолепно. Потихоньку научишься. Женщина улыбается. Меня зовут Габриэлла. Твоя одежда, говорит Ашам, и волосы. Я знаю, по утрам целую вечность привожу себя в порядок. Ашам не знает, что сказать. Шутка, говорит Габриэлла. А, Беседу успокаивает. Ашам озирается, где я? В общем, там же, где и была. Я есть? Да. Где? А если самой посмотреть? Как? Смотри, говорит Габриэлла. Это требует большого напряжения. Все равно, что стоять на голове или балансировать на одной ноге. Только дело не в физическом, а в волевом усилии. Обзор качается, словно новорожденный птенец. Взгляд спотыкается о дымки печей для обжига. Контур недостроенной башни. Изглазданные крупы мулов. «Молодец», — говорит Габриэлла. «Очень хорошо». Ашам видит людскую суету, обломки подмостей. «Там я?» Мое тело? Нет, Каин. Как он там оказался? Ударился о балку и отлетел. Ашам морщится. А где я? Габриэла печально улыбается. Здесь? Взгляд вниз. Ашам парит над собственным изуродованным телом. Переломанные кости, вывалившиеся внутренности, оторванная голова. Ашам исторгает горестный вопль. Тяжело, говорит Габриэла, я понимаю. Я была такая красивая, да, очень красивая. Почему все с ним? Почему никто не подошел ко мне? Он был их вождь. Ты его убила. Ашам рыдает без рыданий. Семь дней Габриэла ей поет. Утратив телесную обитель, душа болит, как плоть, пронзенная иглой. Ибо разбит прекрасный сосуд, лопнула хрупкая оболочка, сорван якорь, разрушен храм. «Ладно», — говорит Габриэла, — «попели и будет». На теплом западном ветре она возносит ашам над миром. Мешанины текучих красок. Кичливая желтизна, живительная зелень, умиротворяющая синь. «Что это?» — спрашивает Ашам. «Род человеческий», — отвечает Габриэлла. «Смотри. Куда?» «Идем со мной». Габриэл берет ее за руку. Обзор съеживается. «В городе своего имени...» Енох стоит перед погребальным костром отца. Его окружает серая аура. Пес, что сидит подле него, лижет Еноху руку. Енох опаляет его взглядом. Священник читает поминальную молитву. Пес опять лижет Еноху руку. «Отстань», — говорит мальчик. Пес скулит, вывешивает язык. Енох отмуж бьет его по морде. Пес взвизгивает и убегает. «Что с ним?» — говорит Ашам. «Зачем он так?» «Он зол», — отвечает Габриэла. «Смотри». И вот уже Енох, пятнадцатилетний юноша, в золотом венце, сидит на троне. Серая аура сгустилась с клиской массой, пульсирует, сочится. С каменным лицом юнох слушает просьбы советников. Для достройки башни не хватает рабочих, говорят они, не хватает денег. Казначей встает, хочет что-то сказать, но юнох серым мечом пронзает ему сердце. Хлещет кровь. Он всегда был подлинным сыном своего отца, говорит Габриэлла. Все хорошее в нем угасло. «Я этого не хотела», — говорит Ашам. Вся крепок задним умом». «Не надо. Я больше не хочу смотреть». «Извини, я должна показать. Смотри». Окутанный ракочущей серой тучей, двадцатидвухлетний енох скачет по долине. Ведет свою армию на войну. Возвращаются с пленниками добычей. Пленных отводят на рыночную площадь, где некогда Ашам и маленький Енох объедались фруктами и хохотали. В назидание другим десятерых узников привязывают к столбам, плетьми спускают с них кожу и обезглавливают. Плененных женщин и детей продают для утех. Мужчин заковывают в серые цепи и отправляют на строительство башни где все они погибнут. Одним размозжат голову упавшие кирпичи, других придавят бревнами, третьих уморят болезни и труд до кровавого пота. Довольно, стонет Ашам, не надо. Но Габриэла мягко упорствует. Таков этот мир, смотри. Жаждущие мести племена идут войной на Еноха кровь течет рекой по серым улицам что я наделала что я наделала смотри енох сорокалетний старик в твердом сером панцире принимает смерть от руки собственного сына который убивает своих братьев и восходит на трон ладно говорит габриэла Пожалуй, ты поняла. Они парят. Под ними проносятся эпохи. Серая слизь расползается, захватывает долину, перебирается через горы и равнины, заполняя все щели, поглощает багрянец похоти и золота радости, застывающим раствором разграничивает народы И неудержимо движется дальше, бездумная и ненасытная. Мы умоляли его не допустить этого, говорит Габриэлла. Что есть человек? спрашивали мы. Что ты печешься о нем? Я хотела справедливости, говорит Ашам. Но сотворила многие смерти. На серой улице далекого, Серого города серые мужчины валят на земь женщину. Крики ее подобны лиловой плесени. Они привлекают прохожего, который мгновение наблюдает за сценой, а потом уходит, оставляя серые следы. Останови их, молит Ашам, прошу тебя. Одно дело за раз. Как ты можешь? Посмотри, что они делают. Я не о том говорит Габриэла. За раз я могу делать только что-нибудь одно. Сейчас я с тобой, поэтому не могу помочь ей. Тогда ступай. Габриэла качает головой, оставляя в сполохи. Это не в моем видении. Серый туман окутывает женщину. Она исчезает, воцаряется тишина. Каждому свое. Мир отдален не нам, а людям, говорит Габриэла и, помолчав, добавляет. Правда, люди только все поганят. Землю затягивает серой пеленой. Там жуткий бедлам. Вышло так скверно, что он подумывает все начать заново. — Я чудовище, — говорит Ашам. — Нет, тебе так кажется, потому что ты видишь плоды своих поступков. Иди дальше. Учись на своих ошибках. Превращая плохое в хорошее, понятно? Габриэла кладет плающую руку ей на плечи и легонько к себе прижимает. Твой выход. Мой? Габриэла кивает. Если хочешь. Мне нельзя вмешиваться, а ты можешь. Сделаю что угодно, лишь бы все исправить, говорит Ашам. Точно? Согласим, ты себя обрекаешь на вечные тяготы. — Согласна, обрекаю. Габриэл раскрывает гроз сбух. — Распишись. Страницы пылают белым огнем. А Шам мешкает. — В чем дело? — спрашивает Габриэла. Нет, ничего, просто... — Что я подписываю? Габриэла грозно хмурится. Ты же хочешь помочь, так? Да-да, конечно. Тогда подписывай. Ашам думает о сером мире и о себе разбившейся. Надо исправить, что напортачило. Иного не дано. Она обрекает себя, и на странице белого огня появляется ее имя, написанное трепещущим черным пламенем. Краем глаза Ашам замечает высокие силуэты, На земных волнах и гребнях ветра они прибывают со всех сторон и, кивая ей, выстраиваются нечетким полукругом. Каждый многолик и полнится вечным светом. Среди них выделяется Михаил, который, как обычно, печально улыбается и говорит, «Ты сделала выбор, обратной дороги нет». Высокие силуэты кивают. Их взоры светятся пугающим единодушием. Серая пелена окутывает планету наглухо. «Когда начинать?» — спрашивает Ашам. «Еще не время», — говорит Габриэла. Ашам смотрит на мир под ногами и на вечность сверху. «И что теперь? Куда идти? Что делать?» Габриэлла улыбается, касается ее щеки. Vaspi.